Глава 18. Франция. Город Париж. «Видел? Меня больше интересует, как вы это допустили. Почему вы не проверили эти фирмы?» — ответил ректор Парижской магической академии. «Мы их от и до проверили. Даже заплатили им за участие для количества, чтобы тендер переигрывать не пришлось. В общем, все как обычно», — отчитался тот, кто позвонил. «И когда ты их проверял?» «Три месяца назад». А ты не додумался проверить их перед тендером? А нам что, больше заняться нечем? Ты забыл, что мы в состоянии корпоративной войны. Мы все ресурсы на нее бросили». «Похоже, они нанесли нам удар оттуда, откуда мы его не ждали. Но еще не все потеряно. Эти фирмы просто не смогут выполнить заказы за такие деньги, даже если будут работать себе в убыток. А нам им нужно помочь в этом непростом деле. Перекройте им кислород полностью». Кажется, эти фирмы перекупили, и у них сейчас новые директора. Вот когда на них повиснут огромные штрафы, тогда они заверещат и побегут к нам, а мы им поможем, и тендеры будут переиграны. Я тоже об этом подумал, но нам нужен четкий план, поэтому необходимо встретиться и все как следует продумать. Я прихвачу своих аналитиков. Встречаемся через три дня там же, где обычно. Договорились. Остальным я сам позвоню». «Франция. Город Париж». «Спасибо», — поблагодарил я одного из дроу, который пересказал мне разговор ректора Парижской магической академии с одним из своих союзников. «Что ж, если хотят перекрыть кислород, пусть перекрывают. Я им даже кнопку такую предоставлю. Вот только ей они перекроют кислород себе, но это уже мелочи». Я достал мой и набрал номер пана Гриневича. «Здравствуйте, господин», — услышал я его голос, как только он принял звонок. «Здравствуй. У тебя люди свободные есть?» «Есть немного. Человек тридцать наберу». «Как скоро сможешь это сделать?» «Завтра утром они будут изнанке. Часиков в девять утра». «Договорились. Завтра утром я их заберу». Этой ночью на складах наших компаний дежурили дроу, и, как ни странно, никто их еще не нашел. Видимо, ректору магической академии и его союзникам не удалось сходу вычислить местоположение наших складов. С утра я забрал 30 человек у пана Гриневича и перевел их в Париж. Все они разместились в разных гостиницах под видом туристов, и вычислить их было практически невозможно. По два человека я оставил на каждом складе, по одному закрепил за каждым своим конкурентом. Часть из них осталось следить за руководством их корпораций, а остальные находились в разных местах, поделенные на несколько человек в качестве групп быстрого реагирования. Тендеры мы выиграли, и сейчас заключались договора. «Сначала наших специалистов пытались перехватить по дороге к заказчику, однако мои дро уехали впереди, каждый перед машиной своей компании, за которыми я их закрепил. Разумеется, при помощи силы души и сканера мои бойцы легко обнаружили засады. Противники даже не поняли, как они умерли, а наши специалисты беспрепятственно проехали к заказчикам. В результате все договора были заключены, а ректоры компании очень сильно расстроились». Но границы я решил не переходить, ровно до тех пор, пока они их не перешли. Пока с моей стороны все честно, я спокойно могу отчитаться перед детьми ночи. Мол, они попытались устроить засаду на специалистов моих компаний, я ликвидировал эти засады, на этом жертвы закончились. Так в дальнейшем я и планирую придерживаться этой тактики, ровно до тех пор, пока они не решат устроить реальную, физическую войну. Но в этом случае шансов на победу у них нет вообще, и они это прекрасно понимают. Спустя 10 дней, которые даются на отмену заключения договора без каких-либо последствий, наши компании принялись выполнять свои обязательства. И вот здесь мои конкуренты все-таки смогли вычислить, где находятся наши склады. Причем я отдал приказ не убивать их разведчиков. Пусть видят. Долго ждать не пришлось. Одновременно ко всем складам подъехали по несколько машин. К каждому складу подъехала всего одна легковая машина и остальные грузовые, которые определенно собирались использовать для того, чтобы вывести наш товар. Вот только из этих машин никто так и не вышел. Охрана складов просто повырубала всех, кто в них находился, после чего бойцы пана Гриневича отогнали машины за город, повредили проводку машин, прокололи шины и забрали все мобилеты. Я очень хотел видеть лицо ректора в тот момент, когда ему сообщат, что у них ничего не получилось, и вместо получения прибыли они понесли убытки. Небольшие, конечно, но убытки. А еще его люди очень долго добирались пешком, поскольку отогнали их очень далеко, и на дорогу, по которой машины ездят крайне редко. Вскоре наши конкуренты поняли, что взятые на себя объемы мы действительно сможем закрыть, вот только эта перспектива их почему-то не радовала». Тогда они попытались обратиться к заказчику, а точнее к тому, кому принадлежала эта фирма. Он не состоял в «Детях ночи», но был приближенным к королевскому роду, поэтому надавить на него или убрать без последствий нереально. Однако с ним всегда можно было договориться, вот только не в этот раз. Благодаря таким ценам управляющий фирмой заказчика сумел сэкономить огромные деньги. Нет, на карман он с этого себе ничего не положил. Зато его очень хорошо премировали владельцы, когда увидели цифры, которые ему удалось сэкономить. И назад все это отыграть он не то, что не хотел, он это уже не мог сделать. Поэтому мои конкуренты снова остались ни с чем. Разумеется, на контрактах, которые они уже успели заключить, ректор и Ко заработают достаточно много денег. Но с учетом того, сколько мы забрали, это хлопнет их по карману очень жестко. Корпорации их, конечно, не разорятся, но и прибыль за год будет никакой, а то и вовсе в минус уйдет, если они продолжат затяжную войну корпораций. В общем, пока конкуренты притихли. Видимо, обдумывали новый, куда более зловещий план. Я же в это время усиленно посещал изнанку и выносил оттуда очень ценные трофеи, а самое главное, я искал следы скверны, и каждый раз, когда их не находил, мне немного становилось легче поэтому я переходил наизнанку недалеко от моего замка и оставался ночевать со своими женами. Так долго ничего не происходило, что я уже заскучал и решил смотаться на Зеленвальд, а там меня, оказывается, ждала не только очередная партия эльфов и дроу, из которых я первым делом отобрал учеников, но еще и интересная новость от эльфийского тестя. «Мирон, я наконец-то смог согласовать встречу с королем Кризонии. Она состоится ровно через месяц. Тема встречи скверна». Нам с тобой необходимо убедить короля в необходимости поставлять тебе людей для того, чтобы ты смог выбрать из них себе учеников. Кризония — самое большое людское государство в этом мире. Однако, как я тебе уже говорил, король Кризонии не будет делать ничего, если это не приносит ему выгоды. Тебе нужно ему что-нибудь предложить. А его жизни и жизни его народа ему недостаточно? Ему нужна неэфемерная награда. Для него скверна не более чем болезнь, которую можно вылечить. Ему нужно что-то материальное. Например? Например, товары из твоего мира, которых нет на Зеленвальде, и которые здесь будут очень цениться. А еще лучше, если мы с тобой сможем поставлять совместные товары. Это как? Это если мы при помощи наших материалов и ресурсов сумеем создать что-то, чего нет ни в том, ни в том мире. Достать что-то эльфийское людям очень сложно, потому что мы не продаем наши товары за пределы леса, Их можно либо получить в дар за особые заслуги, либо своровать. Но обычно попытки воровства заканчиваются смертью вора. А вот если мы создадим что-нибудь ценное, это расположит к нам короля Кризунии. Но в составе этого чего-то должно находиться что-то из моего мира и что-то из эльфийского леса. Я так понял, ты предлагаешь сделать артефакт? Можно и артефакт, но не обязательно его, и желательно не одно такое изделие. «А еще лучше, чтобы он постоянно в этом нуждался?» «Именно. Ты все схватываешь на лету». «Я поблагодарил великого князя, проведал Анну, забрал бойцов, которые тренировались уничтожать скверну, оценил то, сколько уже Аргор успел построить. И нужно отметить, что стройка идет семимильными шагами». «Я тут на днях собираюсь домой съездить, и, как и обещал, поговорю с гномами. Я могу сюда привести тех, кто захочет стать твоим учеником». «Конечно, привози». «Вот и договорились. Слушай, у нас там рядом степь. Если хочешь, могу и оркам клич кинуть». «Орки воспитываются несколько по-другому, поэтому они редко становятся учениками. Но это случается, так что зови всех, кто подходит под описание, которое я тебе дал». «Договорились». «Вскоре я уже был в Париже, и как только я вошел в свой номер гостиницы, мне тут же доложили, что у наших конкурентов началась какая-то серьезная движуха». Только вот что именно они затеяли, мы так и не поняли. Никакую боевую силу они не собирали, но при этом сотрудники всех трех корпораций стояли на ушах и что-то явно готовили. «Может, они какую-то проверку собираются учинить нашим предприятиям?» — предположил Самир. «Да кто их знает, если даже наши разведчики ничего понять не сумели?» «А если они навели эту суету специально для того, чтобы скрыть важные переговоры или отвлечь внимание от каких-то действий?» А вот это уже ближе к истине. Давай тогда подумаем, от чего конкретно они отвлекают наше внимание. Что и где наиболее незаметное может находиться в этом бедламе? Что тут есть такого важного, чего нам никак нельзя найти? Кстати, а где сами владельцы корпораций? Ректор в Академии, остальные у себя. Я набрал номер телефона людей, которые присматривали за ректором, и попросил тщательно приглядеться и попытаться распознать, не двойник ли сейчас находится вместо ректора. Мне отзвонились спустя буквально несколько минут и сообщили, что это действительно двойник. После чего были проверены остальные подопечные, и они тоже оказались двойниками. Причем живыми. Это была не иллюзия. И теперь нам предстоит найти место, где все они прячутся. Я предвидел подобный случай, но поставить метку на Архимага такого уровня, чтобы он ее не заметил, практически невозможно. Я уверен, что после того, как я ушел, он себя очень тщательно изучил. И только после этого взялся изучать мой черный огонь. А ведь я поставил оттиск с меткой не на него, а на ароматическую свечу. Да, это хреновый способ. И да, я смогу увидеть его очень ненадолго, и то только в том случае, если он находится где-то не сильно далеко, а если быть точнее, то не дальше пригорода Парижа, а именно, ближайших к нему населенных пунктов. Сейчас главное сосредоточиться. Будет всего один шанс». Тот оттиск, который остался на пальцах ректора, очень слабенький. Его даже искоренители скверно не смогут обнаружить. Его сможет найти только тот, кто его поставил, и тот только в том случае, если активирует его. Я сосредоточился и даже представил себе карту Парижа и его окрестностей, после чего послал импульсы силы души во все стороны. Этот импульс очень слабенький, поэтому энергии на него нужно немного, однако этого хватит, чтобы активировать метку. Учитывая, что импульс был достаточно медленным, ждать пришлось несколько часов. И все эти несколько часов я провел в медитативном состоянии, внимательно осматривая весь периметр импульса. А когда я уже отчаялся, метка все-таки блеснула один раз и за городом. В том месте, где не было никаких строений. «Самир, это работа для тебя, но будь очень осторожен и внимателен. Нарожон не лезь, но если не будет другого выхода, убивай». «Можешь смело использовать силу души, если возникнет опасность для твоей жизни. А теперь смотри, куда тебе нужно попасть». Я раскрыл карту и ткнул в нее пальцем. «Понял. Когда выдвигаться?» «Прямо сейчас». «Считай, что меня здесь уже нет», — ответил Дроу и исчез, перейдя в другое измерение. Вернулся Дроу только утром и тут же стал докладывать. Там находится подземный бункер, вот только внутри бункера установлен артефакт, не позволяющий переходить в параллельные измерения и выталкивающий из него, если ты уже находишься там. Подслушать за ними не было никакой возможности. Они специально обсуждают все свои дела именно в этом бункере, а меняются с двойниками в туалете. Я уже наказал нашим бойцам, чтобы они следили за ними и в туалете. Когда они прощались, то обмолвились о том, что в следующий раз должен прийти кто-то еще. А вот кто, я так и не понял, потому что ректор тут же велел им заткнуться, и они его послушали. А когда состоится следующая встреча, не знаешь? Знаю, послезавтра. Отличные новости. Значит, нам нужно срочно подготовиться. Франция. Город Париж. На следующий день, когда я был наизнанке, мне сообщили о том, что ректор покинул Академию. Посещать ее мне он не запрещал, он лишь попросил меня покинуть ее территорию в тот момент, поэтому я с чистой совестью разорвал пространство сразу под воду, на такую глубину, чтобы с берега меня видно не было, но при этом щупальца до меня могли дотянуться. Есть у меня одна задумка, которая поможет задержать наших конкурентов в бункере. Когда оттуда выйдет тот, кого они ждут? Мне определенно нужно с ним побеседовать. Хотя нет, скорее помолчать». И тут меня схватили сразу двумя щупальцами. Первым делом я отрезал кусок плоти спрута, поскольку специально для этого достал нож и держал его так, чтобы даже скрученным смог отхватить часть его тела. А после этого поджег щупальца. Разумеется, меня тут же отпустили, а я, схватив кусок плоти спрута, запихал его в артефактную коробку, которую припас специально для этого случая. Эта коробочка очень крепко запирала то, что находилось внутри нее, не позволяя выбраться этому наружу. И в данном случае это был спрут. Ведь из этого куска вырастает целый спрут, если его не сжечь целиком. Или не растворить в концентрированной кислоте. Дальше я телепортировался обратно наизнанку и еще раз проверил, не выберется ли то, что сейчас находится в артефактной коробочке. Но нет, все оказалось хорошо. Тогда я с чувством выполненного долга выбрался на поверхность, и у меня тут же зазвонил мобилет. «Мирон, срочно приезжай! Детям плохо!» — выпалил Аниоса, как только я принял звонок. «Отправь техника, пусть меня встретит», — ответил я, сбросил звонок и вернулся наизнанку. Вскоре я уже был дома. Моя третья жена встречала меня у ворот, и мы бегом отправились в спальню. Когда я зашел, Макс и Арисель плакали навзрыд, а их матери не могли их успокоить. Я запустил сканер жизни и сразу понял, в чем дело. Моих детей поразило некротическим заклинанием, причем совсем недавно. Еще можно найти колдовавшего по следу, по некротическому следу. По идее, обычные дети не могут почувствовать, что отравлены. Вот только мои дети необычные, и почуяли эту гадость сразу, вот и разорались. Обычные дети начали бы плакать только тогда, когда у них возникли проблемы с физическим телом, а зачастую в это время становится уже слишком поздно. Я зачерпнул силы души и схватился ею за тонкие иглы, из некротической энергии, вокруг которой клубилась тьма. Я выдернул их обе одновременно, а потом вычистил своих детей от этой гадости, и они тут же перестали плакать. Все, им больше ничего не угрожает, а вот мне пора отсюда уходить. Уж очень хочется найти ту тварь, которая поступила подобным образом с моими детьми. Странно еще, что он жен не тронул. Я пошел по следу, а вы сидите здесь. «С детьми все будет хорошо, не переживайте». «А с тобой?» — тут же поинтересовалась Алина. «И со мной тоже. За меня-то уж точно можете не переживать. Все, я пошел», — ответил я. «Погоди, это тебе на удачу», — Алина поцеловала меня в губы. «Теперь иди». Я шел прямиком по замку, по следу от игл, которые летели в моих детей. Для некротической энергии стены моего замка не являются препятствием, поэтому они свободно прошли все на своем пути. Вот я и шел по коридорам, внимательно следя за тем, по какой траектории летели эти иглы, и когда уперся во внешнюю стену замка, то увидел след, уходящий в лес. Долго не думая, я просто выпрыгнул в окно и вышел через ворота, постоянно наблюдая за тем, куда ведет след. А он вел еще на два километра вглубь леса, и там оборвался. Точнее, оборвался след не от игл, А от некроманта, который их выпустил. Эта сволочь владеет пространственной магией и умеет перемещаться, но только сам с собой взять никого не может. Вот же засада. Отсюда мне не найти этот след, потому что я по поверхности телепортироваться и открывать порталы не умею. Вот если бы он переместился так наизнанки, я бы смог не только отследить точку его выхода, но и переместиться туда же, а здесь я его потерял. И это не просто хреново, Это реальная катастрофа. Если этот некромант будет приходить каждый раз, когда меня нет, то это может стать серьезной проблемой. Свое тело я уже достаточно натренировал, чтобы суметь поставить сигнализацию из силы души вокруг замка, и теперь она сработает, где бы я ни находился. Разумеется, только в этом мире. Когда я перемещусь на Зеленвальд, сигнализация исчезнет. Провозиться мне пришлось с ней два дня — потому что мне нужно было вспомнить, как это делается, адаптировать эту сигнализацию под этот мир и непосредственно под мои владения, а еще внести все эти изменения в новую вязь для формирования этой группы заклинаний. Но зато теперь мне нужно минут двадцать для того, чтобы все это дело восстановить, после того, как я буду возвращаться с Зеленвальда. К тому времени, как я закончил, жены уже успокоились, и я уже ехал наизнанку, как мне позвонил Самир. «Здравствуйте, господин». То о ком говорили наши конкуренты, только что зашел к ним в бункер.